Глава двадцатая. «Очнулся!» — воскликнул Рыжий, вскакивая и тыча пальцем в сторону кедрача, к стволу которого был привален пленный старик. «Кирпич там это! Чингисхан очнулся! Что с ним делать будем, а?» Кирпич вытер рукавом рот, смачно рыгнул после сытного обеда. Рыба оказалась что надо. Он поиграл плечами, похлопал себя по бедру, встал с поваленного дерева, где сидел, и подошел к пленнику. Схватил ружье, приставил к груди старика. «Кто такой? Как звать? Но «Тебе, пес!» — презрительно проговорил старик. «Я ничего не скажу. Ты убил моего сына!» «Да и хер с тобой! Отправляйся за ним!» Кирпич уже почти нажал на спуск, но потом остановился, чуть поразмыслив. «Рыжий, кинь-ка мне перо! Не хочу патроны тратить!» Рыжий подошел, протянул нож. Тот самый, которым недавно чистил рыбу. «Ты его хочешь того?» «А на кой он нам сдался?» — пожал плечами главарь. «Ну, сначала допросить пристрастием надо. Узнать, где тут поселок, где люди. Пусть карту местности на песке начертит. Он местный, он все знает». «Хм...» — одобрительно хмыкнул кирпич. «А ты сечешь!» Главарь наклонился и похлопал пленника по плечу. «Слышь ты, Чинганчгукмля, или кто-то там? Далеко поселок? Откуда приплыл? Эй!» Кирпич силой толкнул старика стволом в грудь. «Говори!» Местный сжал губы и презрительно плюнул. Метил в лицо, но слюна лишь скатилась по сапогу кирпича. «Ах ты сука!» Взревел главарь и тут же врезал этим сапогом ему в грудь. Старик закашлялся, завалился... Кирпич пнул его еще раз, ниже, в живот. Тот скрючился, упал на землю. Бормотал что-то, сипел проклятие. «Ты что там шепчешь? Заклинание?» — хмыкнул кирпич. «Колдун, что ли? Пацаны, у нас тут шаман, походу!» заки заржали, подтянулись поближе. После сытного обеда зрелищ хотелось всем. «Говори, сука!» — зарычал кирпич. «Где поселок? Сколько вас там? Как туда добраться?» Главарь не собирался сбегать в поселок. Понимал, что их все равно найдут. Но владеть информацией хотел. Где ближайший населенный пункт? В каком регионе они вообще застряли? Никто толком не знал, Сибирь ли это, какие места, юг или запад, хрен сам поймешь. Местный бы им точно был полезен. Но старику прямо молчал. Кирпич размахнулся и прикладом ударил его в ребра. Глухой стук, стон. Старик лишь охнул и снова стиснул зубы, не проранив ни слова. «Погоди, погоди!» — сказал рыжий, перехватывая ружье у кирпича, когда тот снова замахнулся. «Давай я с ним побазарю!» «Ну давай!» — скривился кирпич. «Только возьми палку, ружье я тебе не дам!» «Да на кой черт мне палка?» — замахал руками рыжий. «Ты же знаешь, я с людьми договариваться умею!» «Договариваться!» — хмыкнул кирпич, вскинув бровь. ну но -ну. Можно я сам? Один на один, так сказать!» Рыжий наклонился ближе, прошептал. «Ты же его щенка завалил! Он озлобился! Лучше тебе отойти, не маяч, и пацанов отведи!» Кирпич прищурился, но потом махнул рукой. «Ладно, братва, собираем остатки рыбы!» «Все чистим, пересыпаем солью, складываем в рюкзак. Надо валить отсюда, а то и так подзадержались». Зеки загомонили, отвели глаза от пленника, занялись провиантом. Оставшись один на один со стариком, Рыжий поднял пленника, усадил спиной к дереву. Тот охнул от боли, но не отбивался, не противился, будто просто застыл. Кровь сочилась из рассеченной брови, подбородок дрожал. «Слышь, дед!» — тихо проговорил Рыжий. — Этот кирпич, он зверь. Ты лучше с ним не шути. Я сам очкую с ним бодаться. Да все его боятся. Ты бы лучше все рассказал. Он же с тебя шкуру живьем спустит. Старик гордо молчал, не проранив ни слова. — Да не, я все понимаю, — заговорил Рыжий, понижая голос. — Сына твоего порешили почем зря. Я сам осуждаю, ты не думай. Ты же видел, я в этом не участвовал. Вообще я хочу смыться, ты только партизан и себя не строй, не протився, тогда я помогу тебе сбежать. Но услуга за услугу, слышь? Эй, нет, ты меня слышь вообще? Старик кивнул едва заметно. Ну так вот, продолжал рыжий. Короче, будет возможность, мы дадим деру, ты и я. Но ты выведешь меня к людям, покажешь, где поселок. До поселка пешком не дойти глухо проговорил старик. «Лодка нужна с мотором». «Херово!» поморщился рыжий. «Но тебя наверняка будут искать и сына твоего. На лодках сородичи придут, так ведь? Ну?» «Может быть», — сказал старик. «Ну вот, выйдем на них, они нас подберут, свалим отсюда, а потом делай, что хочешь. Или ментов зови, или собирай своих охотников. Хоть всю деревню поднимай». Возвращайся и кирпичу предъяву кидай. Но если хочешь за сына отомстить, ты сам должен выжить. Сечешь?» Глаза старика сузились. Он посмотрел на собеседника пристально и, наконец, еле слышно сказал. «Я не верю тебе». «А у тебя выбора нет», — хмыкнул рыжий. «Или сейчас сдохнешь, или я замолвлю слово, дескать, ты нам нужен» ну типа следы подмечать тропы искать ты же охотник ты же в следах шаришь ты следопыт черт в мать твою Зангу, так тайгу я читаю как раскрытую книгу твердо сказал старик о воскликнул рыжий "Зергут в натуре короче расклад такой ты сейчас гонорок свой убавляешь отец а я говорю что добазарился с тобой что ты нам типа помогаешь а потом если подвернется возможность вместе дернем «Только, слышь, это у нас с тобой секрет такой. Смотри, не слей, иначе я первым тебя и пришью». Он прислонил острие ножа к боку старика. Глаза горели лихостью. Попадись момент, такой может и спасти, и убить. «Я умею держать слово», — хрипло ответил охотник. «Ну, вот это за***ь», — оскалился рыжий. «Слово — это хорошо. Тебя как звать-то?» «Сартылай», -э — коротко ответил старик. — Сартылай? Диковинное погоняло. — Ну да ладно, мне без разницы. Хоть Алабай, хоть Сартылай. Меня это самое. Рыжий зовут. Короче, все. Сейчас я кирпичу пойду и скажу, что мы с тобой добазарились. Лады? Руку тебе не жму. Он помолчал и добавил. — И это, извиняй, я сейчас тебе порылу вмажу. «Зачем — Зачем? — удивился старик. — Ну, типа ты сначала не хотел добазариваться, а потом вот я тебя убедил. Для правдоподобности. Бей! сказал Сартылай спокойно. Ну, извиняй, если что. Буркнул рыжий и залепил ему в челюсть. Еще один удар по скуле. Старик стерпел, только лицо налилось красным. Синяк стал расползаться. Вот этот ништяк, правдоподобно, сартылай! Прошептал рыжий и кивнул. Давай, помни, держись меня, и хавальник не разевай. Он выпрямился поправил куртку и направился к главарю. «Кирпич!» — воскликнул Рыжий. «Короче, я все узнал. Поселок далеко, без лодки нам туда не добраться. Этого джекичана зовут Сартылай. Он будет нам помогать следы искать, если пообещаем его не убивать. Короче, дедок — опытный охотник. С ним мы малохольных быстрее найдем. Ну что, братва, не против?» Зеки одобрительно загудели. Шум пошел по кругу. Всем явно понравилось, что теперь у них будет проводник. Надоело вслепую по тайге мыкаться. Кирпич поморщился, тряхнул ружьем в руках, постоял, подумал и выдал. «Ну, посмотрим. Если что, отвечаешь за него головой. Лично. Если сбежит, спрошу с тебя». «Да без базара, Кирпич!» — кивнул Рыжий. В этот момент он напоминал хитрого шакала, игравшего свою партию. Подошел ближе к главарю, наклонился и прошептал. — Годный он кирпич, в натуре годный. Сразу видно, тертый фраер. Тайгу шарит, ходы знает. — Как ты его убедил? — спросил кирпич тихо, чтобы братва не слышала. — Я пообещал его отпустить и сбежать вместе, когда будет возможность. — спокойно прошептал рыжий, озираясь на сортылая. — Чего? — лицо кирпича перекосилось, он еле сдержал гнев. «Чего ты сказал? Тише, тише!» Рыжий поднял ладони, заискивающий, улыбаясь. «Кирпич — это же уловка! Я пообещал, и теперь он наш. А так он бы ни за что не вкатил. Ты же понимаешь, сынка его ты сам пришил. Он злобу носит и выпустит при первом удобном случае. Полезет тебя мочить. Но я рядом. Я за ним глаз да глаз. Я тебе отвечаю, клянусь. Только пока он нам нужен». «Ладно», — сказал кирпич. «Посмотрим». Рыжий довольно разулыбался. Все прошло так, как он и планировал. Он был хитрый, где надо подольститься, где надо запугать, а где и просто обмануть. И хотя он не знал, что будет дальше, одно он понимал ясно. Если судьба сложится так, что оставаться в группе станет опасно, он освободит старика и уйдет с ним, как и обещал тому» а если они убьют молохольных и получат награду, он останется с кирпичом и сам лично выпустит кишки с артылаю. Лишних им не нужно. «Кто молодец?» — прошептал он еле слышно, сам себе усмехнувшись. «Рыжий молодец!» Хе -хе Линда сидела в деревянной беседке под навесом, чуть откинувшись на спинку стула. Из старой колонки тихо сочился блюз. Ритм ленивый, но в этой тишине он казался чуждым. В пальцах бокал из толстого стекла с янтарным виски. На дне покачивались кубики льда. Она медленно поворачивала бокал, жидкость обволакивала стекло золотыми бликами. При каждом глотке холодный лед звенел, перекатывался, стукался о стенки. Она задерживала напиток на языке, потом проглатывала и прикрывала глаза». На губах оставался легкий след спирта и мятный холодок от кубиков. Перед ней тренировалась тройка элитных бойцов — образцы. Высокие, широкоплечие, в черной тактической форме, словно выточенные из одного блока. После десятикилометровой пробежки они отжались по сотне раз каждый, ни разу не сбив темпа и дыхания, и поднялись так, будто ничего и не было. Дальше пошла работа с ударной техникой — Кулаки без перчаток и прочей защиты врезались в деревянные ростовые фигуры. Те трещали, разлетали щепками. На лицах ни капли эмоций, ни следа усталости. Затем начались отработки приемов. Один взял манекен в полный рост и за считанные секунды разнес его серии ударов в суставы, колени и горло. Второй выполнял броски. Тяжелые мешки с песком летали по кругу, падая с глухим стуком. Третий, вооруженный ножом-тренажером, отрабатывал комбинации ударов, будто резал воздух на куски. Каждое упражнение они выполняли четко и без всяких сбоев и перерывов, словно одно целое, не переговаривались, не искали глазами одобрения случайных зрителей. Казалось, это роботы, только мышцы, только программа, никакой души. Линда долго смотрела на них внимательно, не отрываясь, а потом медленно сделала еще глоток. Холод льда и терпкий вкус виски казались ей идеальным сопровождением этого зрелища. «Доброе утро, фрау Линда!» — раздался голос. Женщина обернулась. Рихард, как всегда, был при параде. Отглаженный костюм, белоснежная рубашка, сверкающий лаком туфли. В этом месте такой гардероб выглядел нелепо и чуждо но аристократическая осанка и уверенность придавали ему вес даже в глухой тайге. «Доброе», — едва заметно кивнула в ответ женщина. «Мои инвесторы недовольны». Он сразу пошел в наступление. «Что случилось?» — поморщилась Линда, отпивая из бокала. «Что на этот раз?» «Инженер обещал шоу», — Рихард говорил сухо а кроме гибели какого-то плота и непонятных съемок из заброшенной избушки — ничего. В конце концов камеру в домике сорвала одна из женщин. И все. Никаких поединков. Когда? Когда все это будет?» «Скоро, Геррихард», — качнув ногой, ответила Линда. «А эти?» — он махнул рукой в сторону бойцов, что стояли сейчас неподвижно на тренировочной площадке. «Эти зачем простаивают?» Когда ты их запустишь? Это финальная часть игры. Они будут сражаться с победителями. Сколько еще нам ждать?» Линда скользнула взглядом по черной троице. Те стояли как статуи без движения, дожидаясь команды. «Столько, сколько нужно», — качнула головой женщина. «Группа А и группа Б разбросаны по тайге на большом расстоянии», — продолжил наседать немец. «Нужно время, чтобы они сошлись. Много времени. Сколько еще придется ждать?» «Откуда ты знаешь, где находятся группы?» — прищурилась Линда, глядя на Рихарда с подозрением. «Сигнал из браслетов», — не моргнув, ответил он. «Я прослушиваю аудиосообщение. У меня есть доступ к операторам дронов». «Вот как?» — удивилась Линда. «Я не знала, что инженер дал тебе доступ». «Ну так знай!» — ухмыльнулся Рихард. — Я в курсе всего, что происходит здесь, дорогая Линда. Женщина молча вертела в руке бокал. Осведомленность Рихарда озадачила ее. Похоже, инженер даже ее посвящает не во все детали. — Когда будет схватка? — не унимался Рихард. — Когда мы увидим в деле то, за что хотят платить инвесторы? — Наберись терпение, мой дорогой Рихард. Протянула Линда, проведя рукой по его плечу, а потом скользнув ниже и ниже, почти в пах. Он поморщился и оттолкнул ее ладонь. «Вот этого не надо! Заговаривание! Как вы там русские говорите? Зубы заговаривать!» «Это называется хер гладить», — холодно бросила Линда. «Без разницы!» — вспылил Рихард. «Знаешь, даже твое общество, прости, дорогая Линда, — «Даже секс с тобой не скрашивает это дерьмо! Находиться в этой тайге, в этой варварской стране, среди этого невежественного народа!» «Ты оскорбляешь мою страну?» — тихо и зло спросила Линда. Рихард вскинул подбородок, лицо его перекосилось от раздражения, и он заговорил чекане каждое слово. «Да вы всегда были такими! Россия! Великая, как вы сами себя называете! А на деле...» «Грязная, сырая, безнадежная страна. Я здесь третий месяц, и каждый день ненавижу это место все сильнее. Грязь под ногами, деревни, застывшие в XIX веке, дороги, по которым невозможно проехать. Ваши люди, вечно мрачные, вечно пьющие, будто у них, кроме водки, ничего нет. Вы называете это культурой?» Он сделал паузу, поправил запонку на белоснежной рубашке и продолжил. «Вы гордитесь своей историей. Но чем именно? Вы празднуете победу над Наполеоном, но забываете, что вообще сожгли собственную столицу и спаслись только благодаря Морозам. Запад, чужая кровь и чужие миллиарды помогли вам выжить. Без Запада вы бы рухнули, как карточный домик». Он сделал глоток вина, криво усмехнувшись. «И сегодня все то же самое. У вас лишь сырье, газ, нефть». Никакой промышленности мирового уровня. Никакой науки, кроме украденной. Ваши так называемые элиты, провинциальные воры, которые мечтают вывести детей учиться в Берлин, в Париж, Лондон. Они воруют здесь и бегут туда, где цивилизация. Потому что здесь нет цивилизации. Здесь только холод, бескрайняя тайга, комары размером с птицу и вечная тоска по сильной руке. «Вы всегда ищете диктатора, потому что без кнута вы рассыпетесь!» Рихард ударил пальцем по столу, звякнул хрусталем. «Я немец. Я привык к порядку, к чистоте, к уважению закона. А здесь хаос, хамство и дикость. Мне отвратительно даже дышать этим воздухом. И ты знаешь что?» Он подался вперед, и в глазах его мелькнул огонек, страх, смешанный с ненавистью. «Больше всего меня бесит то, что эта страна с ее нищими, пьяными, бестолковыми людьми все еще существует. Ее следовало уничтожить еще сто лет назад, чтобы не мучить ни себя, ни мир». Он откинулся на спинку кресла, утер лба и проговорил тише. «Вот за это я ненавижу Россию. За то, что она продолжает тянуть мир вниз в хаос и варварство». Рихард еще не успел выдохнуть последние слова, как Линда спокойно подняла бокал, пригубила янтарные виски и холодно проговорила. «Это все бизнес. Твои личные эмоции не должны мешать бизнесу. Мы создаем оружие не из железа, а из людей. Из русских людей. Потому что русские воины всегда были самыми лучшими». «Русские? Лапотники вы, а не воины!» взорвался Рихард. «Все, с меня хватит. Я буду звонить инвесторам. Я скажу, что эксперимент не удался. Или ты возвращаешь обе группы сюда, и мы устраиваем поединки наглядно, показательно, без всяких ожиданий, или я сообщаю своим нанимателям, что вы нас, как это у вас говорят, за нос возите». «Водите», — бросила Линда. «Да мне без разницы», — вскинулся Рихард. «Достала меня ваша страна! Ваш чудовищный менталитет! Вы ленивые свиньи! Бах!» Выстрел разорвал воздух. Рихард даже не понял, что произошло. Линда коротким незаметным движением выхватила пистолет из кобуры на поясе и нажала спуск. Пуля пробила ему лоб. Рихард осел прямо в кресле. Так и застыл с перекошенным лицом гримасой, в которой застыла вся его ненависть к России. Линда спокойно поставила бокал на стол, провела ладонью по щеке, стряхивая невидимую каплю, и тихо сказала «Бизнес не любит лишних эмоций, Геррихард». Она поводила пальцем в смартфоне, нашла в сохраненных треках свою любимую песню и включила. Из колонки понеслось «Матушка-земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька». Конец шестого тома. Продолжение следует...